Элизабет не хотелось признаваться в том, как сильно, по её мнению, миссис Гарденер преувеличивала интерес к ней мистера Дарси. Поэтому она так и не ответила на длинное письмо тётушке. Но теперь, когда можно было сообщить новость, зная, насколько она будет приятна, Элизабет почти со стыдом подсчитала, что её дядя и тётушка уже потеряли три дня радости и тут же написала следующее. «Я бы и раньше поблагодарила вас, милая тетенька»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 на радости и утонченностях семейного круга в Пемберли».